Глава 11. К обеду стало понятно. Весть о поцелуе с Волковым разлетелась по всей академии. И как итог, на меня теперь не только свои, а вообще все девчонки с ненавистью глядели. Однако данный поворот не расстроил. Более того, я даже внимания не обратила. Все мысли занимал другой, куда более важный вопрос. Я думала о хуга. Вернее, о его блохах. обортень конечно, говорил, что блохи неубиваемы, но, во-первых, на тот момент мы существовали по законам чужого жанра, во-вторых, раньше мне этого не хотелось. Зато теперь... Увы, но как жить без возможности помацать пятнистого котика, я не представляла. Вопрос с паразитами следовало решить. Оставалось лишь понять как. Нет, идея-то появилась сразу, только радоваться ей я все же не спешила. Сперва обдумывала, а потом решила, пусть дозреет, отлежится до вечера. Решение оказалось здравым. К моменту, когда занятия закончились, идея превратилась в уверенность. Поэтому на штрафные работы я словно на крыльях летела. А добравшись до подвала и увидав ширума со скарумом, выпалила – «Мальчики, вы секреты хранить умеете?» Лаборанты сперва напряглись, а потом закивали. «А котел у вас есть?» Задала следующий вопрос я. Змеи-люды недоуменно переглянулись и вновь кивнули. Скаром тут же шагнул к одному из стеллажей, а Широм поинтересовался. «Мари, что произошло?» Я махнула рукой, отбросила сумку и оглядела длиннющий стол, в попытке определить, куда именно котел поставить. Разумеется, могла обойтись и без него, но я же магиня, да и вообще. «Хочу приготовить одно зелье», – все же пояснила змеилюду я. «Только...» Вот тут пришлось отвлечься и строго посмотреть на товарищей. «Только это действительно очень большая тайна. Поклянитесь, что никому не расскажете». Парни поклялись. Потом с Каром водрузил на стол котел, а Широм излег знакомый чайник с чашками. Спросил. «Чай будешь?» Я подумала и кивнула. Тут же встречный вопрос задала. «Печенье есть?» Печенье нашлось. Тема для разговора тоже. Вопреки ожиданиям, отношения к предстоящему процессу зелее варенья она не имела. Лаборанты хотели поговорить, об Алексе Вульфе, вернее, о нашем поцелуе. Я, услыхав про соотечественника, внутренне скривилась и приготовилась отбиваться от новой атаки. Тем приятнее было узнать, что сладкая парочка мнения большинства не разделяет. Змеи Люда не позавидовали, а наоборот. «Он же такой небритый!» – морщей сказал Широм. «И с такими отвратительными манерами». Поддержал Скарум. «Наглый, невоспитанный!» Добавил Ширум. А Скарум скривился и выдал. «И вот этот вонючий мужлан совал свой язык в твой рот? Бедная, бедная Мари! Как же я тебе сочувствую! Как ты вообще этот ужас пережила!» Я развела руками. Сама не знаю. Но в том, что получилось серьезнейшую психоэмоциональную травму, сомнений нет. «Правда, грустить и распускать нюни все равно не хочу. Мы еще повоюем. Он еще ответит». Спустя час, когда чайник опустил, а от печенья остались одни крошки, я тихонечко икнула, встала и решительно направилась к котлу. Лаборанты, наоборот, остались, только стулья повернули так, чтобы лучше мое действие видеть. И дружно впали в шок, когда я, зажмурившись, выудила из пространства первый флакончик. «Мари?» – выдохнул Скаром ошарашенно. «Это как?» Я не ответила, просто подмигнула и опять руку в пространство сунула. «А?» – включился в разговор ширум, едва я второй флакон уже другой марки извлекла. Пришлось сказать «Подождите, не отвлекайте». Змеи Люда послушно замолчали, но их и без того большие глаза заметно увеличилось. Я же принялась выуживать бутылочки разных форм и размеров, но одинаковых свойств. Да, я охотилась за шампунями от Блох, при том, что в родном мире марок и производителей сотни получилась целая коллекция. Остановилась я где-то на пятидесятом пузырьке, и вот теперь отвертеться от вопросов было невозможно. «Мари!» – позвали лаборанты хором. «Как ты смогла?» «Новая способность!» – немного слукавила я. «Появилась после удара головой. Теперь я могу зажмуриться, хотя бы примерно вообразить, что нужно, и тут же получить желаемое». «Откуда оно появляется?» – вопросил Широм. «Наверное, из пустоты». «Угу! Тут я снова слукавила» но не рассказывать же змеелюдам про другие миры. То есть мне-то не жалко, тем более, что парни поклялись, но это уйма времени, а нужно еще зелье сделать. К тому же, а кто знает, может, оно в самом деле из пустоты появляется. А то, что похоже на предметы моего мира, так мало ли, магия». «И ты можешь достать что угодно?» выдохнул Скаром. «Полагаю, да». Лаборанты переглянулись в явной попытке придумать, о чем бы таком попросить, а я внезапно осознала себя тормозом. И чего раньше-то не сообразила? Через миг в моих руках появился большой шоколадный торт, и товарищи охнули. Я же водрузила торт перед ними и вновь вернулась к котлу. Точнее, к котлу и выставленной рядом с ним коллекции. Мой план был прост, и, следовательно, гениален. Я собиралась взять и смешать это все в один супер-шампунь. А что? А почему нет? Ведь мы в фэнтези, а тут вот такие чудесные методы точно работают. Но даже если не получится, останется эффект новизны. В смысле, к средствам моего мира у местных блох иммунитета нет. Следовательно, шампунь хоть как-то да поможет. С этой мыслью Я вылила в котел содержимое трех флаконов, а еще через секунду расплылась счастливой улыбки. Просто жидкость внезапно замерцала, как бы намекая на некий магический процесс. Да, именно магический, ведь с точки зрения химии сиять там было нечему. И раз так, я принялась открывать и лить, лить и открывать. Потом попросила у мальчиков лопатку для зелий, перемешала всю массу и вновь улыбнулась. Теперь субстанция мерцала гораздо ярче. Плюс после перемешивания объем уменьшился, что точно являлось указанием – нужно вылить все. Но я и вылила. К моменту, когда закончила перемешивать, содержимое котла усохло настолько, что могло запросто уместиться в один флакон. Правда, лопатка, которая орудовала, Немного обуглилась, но поводов для паники все равно не имелось. Шампунь поможет. Главное – верить. Скарум излег из запасников красивую банку, куда я благополучно варево перелила. Потом еще крышку дал и со скепсисом уставился на пустые пластиковые флакончики. «Мари, знаешь, твоя способность действительно лучше держать в тайне. Она слишком уникальна». И это может привести к проблемам. И вот эти пузырьки, я думаю, от них лучше избавиться. Я думала о том же, но как избавляться не представляла. Но через секунду пришло озарение. Что, если их обратно запихнуть? Подхватив первый, я попробовала, и вуаля, пластиковая упаковка исчезла в пространстве. Вот кто я после такого? Ну точно гений». «Мари!» – напряженно сказал Широм. «Ты уверена?» О назначении произведенной субстанции змеелюды уже знали, однако к идее отнеслись со скепсисом. Теперь, глядя на пострадавшую лопаточку, Широм совсем посмурнел, но... «Все будет хорошо!» – заявила я оптимистично. «А если хуга облезет?» – попытался парировать змеелюд. «Или прыщиками покроется?» Я от слов отмахнулась. Не облезет и не покроется. В романтическом фэнтези таких ужасов не бывает. Из подвальных помещений я вышла в самом чудесном расположении духа и сразу взяла курс на общагу. Затем нырнула в нужный коридор, а спустя несколько минут уже стучала в дверь оборотня. Тот открыл практически сразу и, увидав меня, Вообще не удивился. Наоборот, губы бойфренда дрогнули в коварной улыбке, желтые глаза полыхнули страстью. Так, невольно попятившись, протянула я. Затем подняла руку в упреждающем жесте и добавила. Подожди. Парень изогнул бровь, тут же яростно почесал затылок и шагнул навстречу. Хуга, стоп! повторила строго. «Я не за этим пришла». Он точно не поверил, но все же остановился и глянул заинтригованно. «У меня для тебя подарок», пояснила уже ласково. «Новейшее средство от блох». Страсти улыбки с соборотня сдуло. Более того, хуга аж передернула, причем всего от макушки до пят. «Мари!» сказал он после паузы. Я же объяснял, что в случае попыток выведения блох бывает. Они после такого совсем звереют, и я не готов. Но хуго проконючила я. Следующий час, который провели уже в комнате, ушшёл на препирательство. Единственный наследник вожака стая сопротивлялся как мог, отнекивался и брыкался. Однако я возражение не принимала и наседала все сильней. В итоге Блохастый сдался, выхватил из моих рук банку с волшебным шампунем и направился в ванную. — Только ты весь целиком помойся! — крикнула вдогонку я. И уже тише, так как дверь закрылась, а не только голову. Несколько минут ожидания, и Хуго в комнату вернулся. Мокрый, В одном только полотенце на узких бедрах и с очень кислым лицом. «Ну?» – вопросил он. «Довольно?» Я в средстве не сомневалась, но радоваться все же не спешила. Голову высуши, скомандовала безапелляционно. Парень закатил глаза, но послушался. Вновь ушел в ванную, дабы еще одно полотенце взять. Я в это время проводила легкую ревизию в шкафу, искала подходящую простынь, а, отыскав, расстелила оную на полу и схватила лежавшую на писанном столе расческу. Дождалась, когда хуго закончит сушиться, и приказала «Подойди сюда и наклонись». Оборотень опять-таки не хотел, но вновь подчинился. Просто понимал, что иначе моя скромная персона не отстанет. Ну а я потянулась, разминая косточки, и принялась вычесывать серую шевелюру. Знала, что блохи не вши, что они мельче и вряд ли с головы выпадут, но еще несколько минут экзекуции, и на белоснежной ткани появились первые плоды. Вот теперь я отложила расческу и встала на карачки, дабы разглядеть насекомых. Предыдущие рассуждения сразу пошли прахом. Эти блохи оказались довольно крупными и какими-то не такими, словно действительно мутировали, приспосабливаясь к самым экстремальным условиям. При этом выпавшие шевелились, но довольно вяло. Пришлось обратиться к эксперту, к Хуга. «Что скажешь?» Кивнув над рыгающих лапками блох, спросила я. Оборотень состроил недовольную гримасу и тоже на четвереньки опустился. Поглядел несколько секунд, озадаченно хмыкнул и поднялся, чтобы сходить за увеличительным стеклом. Пока он копался в ящике письменного стола, блохи благополучно издохли, и вот теперь оборотень по-настоящему прифигел. «Странно», Странно" — сказал он, и после паузы. «Не может быть!» «В смысле?» — поинтересовалась я. «Зря. Нет, реально зря» ибо в ответ на вопрос мне прочитали целую лекцию и про блошинный иммунитет к ядам, и про сроки умирания, и про все. А затем с большим удивлением заявили, что ни в голове, ни в каких-либо иных местах больше не чешется. Итогом всех разглагольствований стало. «Мари, а твой шампунь, кажется, и вправду помог». Я широко оскалилась, а Хуга внезапно погрустнел. «Но это все равно ненадолго», – сказал он. «Пара дней в компании с сородичей, и проблема вернется». «Не думаю», – парировала я. Парень подарил вопросительный взгляд, однако рассказывать про законы жанра и тот факт, что шампунь совсем уж уникальный, я не стала. Вместо этого спросила. «А ваши блохи прям сильно-сильно кусаются?» «Хочешь проверить на себе?» Неожиданно предложил он. Я задумалась, а потом кивнула. Да, хочу, только... А где нам теперь живую блоху достать? Хуга посмотрел как на дурочку и, поднявшись на ноги, направился к двери. Сказал на ходу. Сейчас у ребят попрошу. И реально попросил. Вернулся с пинцетом, в котором была зажата, но очень активная тварь. Она перебирала лапками с такой частотой, что воспринималось как размытое пятно. В этот миг посетившая меня идея уже не казалась настолько гениальной и вообще. Но руку я все же подставила, чтобы через секунду взвизнуть на всю академию и подскочить до потолка. Нет, это было не больно, это был трындец. Зато, когда перед глазами перестали танцевать звездочки... «Милый, ты не против, если я вот этих мертвых с собой заберу?» «Зачем?» – удивился Хуга. Увы, но сдержать широченную улыбку было невозможно, и взиравший на меня оборотень слегка напрягся. Пришлось успокоить. «Не волнуйся, я оскалилась шире прежнего. Это для опытов, на случай, если эффект от шампуня закончится и придется выдумывать что-то еще». Мысль о чем-то еще Хуго однозначно не понравилась. Тем не менее, забрать трупики он разрешил. Даже небольшую прозрачную баночку для складирования выдал и помог сгрести этих самых блох с простыни. А едва я завинтила крышку, протянул руки и прошептал. «Иди сюда!» И столько страсти, столько желаний в его голосе было. Однако... «Милый, нет!» – промурлыкала я. «Не сегодня. Я слишком устала». Парень прищурил глазище и протянул хитро. «А если ипостась сменю?» Пальцы тут же зачесались в желании потискать большого котика, но... «Правда устала», – уверенно сказала я. Миг и уголки губ оборотня поползли вниз, зато припираться он прекратил. А я моментом воспользовалась, поднялась на ноги, шагнула к Хуга, дабы легонько чмокнуть щеку, и отправилась на выход. Остаток дня, который включал в себя ужин, душ и дезинфекцию собственной одежды, весь Хуга я и до акта выведения блох общалась, прошел довольно нервно. Все это время я мысленно била себя по рукам и молчаливо повторяла истину – Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным. Аутотренинг, пусть перебоями, но все же действовал. Я даже до кровати добралась, даже легла и укрылась одеялком. Только уснуть, увы, не сумела. Сперва просто лежала, потом начала ворочаться. А через пару часов, когда царящая за окном ночь перешла в стадию беспроглядной, не выдержала. «Базя, ты спишь?» Тихонечко позвала я. <звы> Ответила блондинка. <звы> В общем, да, соседка не просто дрыхла, а даже похрапывала. Я попыталась отнестись к данному факту с уважением, но спустя несколько минут выдержка снова сдала бой. Как итог, я щелкнула ему пальцами, зажигая висящий над кроватью бра и позвала еще раз. «Баась!» Подруга не ответила. Пришлось применить более радикальный метод. Встать и подойти. Потом еще за плечо потрогать. Вот теперь меня услышали. Блондинка резко распахнула глаза и подскочила. «Что?» Выдохнула она. «Бась, мне помощь нужна!» Призналась я жалобно. Выражение девичьего лиса сразу стало пасмурным. «Вообще-то у нас бойкот», — напомнили мне. Пришлось сделать ну очень невинные глаза и взять паузу, подразнивая Базина любопытство. Фокус, как ни удивительно, удался. «Что произошло?» — вопросила подруга строго. Я вздохнула, потом еще раз и еще, но все-таки озвучила. «Ты случайно не знаешь, где расположены комнаты, в которых волк, ну, то есть Алекс Вульф живет? И прежде чем кое-кто успел разозлиться, я не в гости, мне нужны его окна, только и всего». Подруга, облаченная в закрытую ночную сорочку, выразительно засопела. Ну, а я осталась, как была, с предельно жалобными и очень невинными глазами. «Что ты хочешь сделать?» Наконец спросила Базилия. Увы, но ответить на данный вопрос вот прямо сейчас я не могла. Пришлось проявить стратегическую хитрость. «Покажешь? Расскажу». Базя засопела выразительный прежнего, но я отступать не желала. Спустя несколько минут в тишине наша комната прозвучала. «Хорошо, пойдем». И после новой паузы «Но ты же понимаешь, что ночные прогулки администрации Академии не приветствуются». «Э, «В смысле?» – уточнила я. Базя поджала губы и пояснила. «Выйти из замка через дверь не получится. Нам придется пройти другим путем». Вот что? А другой путь не пугал. Ради такого я была готова даже по канализации пролезть. Однако... Столь больших жертв все же не потребовалось. Маршрут, как выяснилось, оказался значительно проще. Спустя четверть часа две облаченные в темные плащи студентки прокрались по коридорам и выбрались через окно первого этажа. И тут же немного о своей смелости пожалели. Просто лето действительно закончилось, и снаружи было ужас, как холодно. Но нам к восточному крылу, прошептала базя, словно сама про крыло не знала. Тут же схватила за руку и... Нет, не повела, а потащила, как маленький, но невероятно сильный буксир. Я не противилась, бодро вышагивала за блондинкой и боялась лишь одного — выронить банку, которую во второй, свободный от базиного захвата руке, держала. Подруга, которое банку, разумеется, видела, отнеслась к данному элементу с удивлением, а я... В общем, да, воспоминания о слабом даре некромантии, полученном в подземельях, покоя не давала. Я жаждала опробовать его немедленно, и именно на Волкове. В момент, когда светлая стена закончилась и началась другая, темно-серая, я от мысли о блохах отвлеклась. Меня посетило осознание. А ведь на изменение цвета стен никто из студентов и преподов не отреагировал. То есть я ни единого удивленного возгласа не слышала. Интересно, почему? Пришлось вновь прибегнуть к хитрости. «Базь, а мне мерещится ли наша академия в самом деле в разные цвета окрашена?» Прошептала я. Подруга чуть споткнулась, потом обернулась, дабы подарить очень выразительный взгляд. «Мол, Мари, ты совсем дура?» «Что?» – моментально надулась я. «Ну, конечно, разные!» Почему-то возмутилась Базя. Я подумала и еще один вопрос задала. «А они всегда такими были или...» Блондинка фыркнула. «Разумеется, всегда. Архитектор, который проектировал этот замок, Был прямо-таки помешан на чёрно-белой гамме. Эм, а сколько строений этот архитектор создал?» Блондинка на пару секунд задумалась и сказала с некоторым удивлением. «Кажется, всего одно». Я, в отличие от подруги, никакого удивления не испытала. Ведь дело не в архитекторе, а его вкусы вообще ни при чем. Фишка в другом. Мы с Алексом внесли изменения во внешний вид замка, а здешнее мироздание притворилось, будто ничего не было. Почему оно так поступило, не знаю, но не думаю, что это важно. Зато теперь понятно, от чего все реагируют настолько спокойно. Еще несколько минут прогулки, и базе остановилась. Я тоже встала, предварительно налетев на подругу и едва не сбив ее с ног заявила Базилия, потом указала на п-образный выступ, расположенный в шагах в 40 и заявила. Вон те, последние, под самой крышей. Посторонние мысли сразу отступили, а передо мной вновь замаячила цель. Окна, о которых говорила Базя, светились. В смысле, волков был дома и не спал. Это стало поводом до предварительно коварной улыбки и ехидного смешка. «Мари!» – позвала блондинка. «Но теперь-то ты скажешь, объяснишь, зачем мы сюда явились?» Я кивнула, однако говорить не стала. Вместо этого открыла банку и, поставив ту на землю, сосредоточилась на мертвых блохах. Дар некромантии, полученный в мире степи, откликнулся буквально сразу, вот только... И, -и, -и, и взвыла Базилия, к счастью, не громко, а прежним шепотом. И после короткой паузы. «Мари, это что? Что там светится?» Я пригляделась и опять в улыбке расплылась. Содержимое банки действительно окуталось этаким мертвенно-синим мерцанием, а спустя миг, повинуя силе моего желания, начало из банки выползать и плевать, что стекло вроде как скользкое. «Ма... Ма... Мари!» В голосе сообщницы послышалась паника. «Там блохи!» – все-таки сказала я. «Мертвые!» «Но...» – проблеяла Базя. Тут же вскинула голову и уставилась очень большими глазами. «Хочешь сказать, что тебе подвластно некромантия? Но откуда? Как?» Я стукнула себя указательным пальцем по лбу, и Базилия догадалась. «Удар головой? Все из-за него?» Вот теперь я кивнула и, выдохнув, опять сосредоточилась на выползающих из банки паразитах. А подруга, невзирая на явное желание продолжить допрос, отвлекать не стала. Замерла и принялась наблюдать. Когда крошечная армия покинула переноску, я мимолетно закрустила. Просто до стены было около 40 шагов, а с точки зрения крошечных блошек это ужас как много. Я даже приготовилась к долгому унылому ожиданию, но все оказалось совершенно не так. Мои питомцы продемонстрировали прямо-таки фантастическую прыть. Раньше, чем успела пожелать, блохи сбились в этакий мерцающий мячик, который поскакал к стене с удивительной скоростью. Через минуту мячик распался на сотню зомби-бойцов, а я увидела крайне своеобразную картинку. Замок исчез. Теперь перед глазами была каменная кладка, и я как бы вверх ползла. Причем меня, по ощущениям, было много. Осознание, что вижу глазами блох, пришло не сразу. Для начала я перепугалась, и даже попыталась собственное зрение вернуть, но... Зато потом расслабилась, а стоящая рядом и невидимая мне Базя шепнула изумленно. «Мари, у тебя тоже глаза светятся. Ты действительно некромант, настоящий!» «Ага», — коварно подтвердила я. Еще пара минут, и темнота окончательно отступила. Кладка исчезла, Место неё появилась оконная рама сомнительной новизны, а еще стекло, свой которое можно было заглянуть в комнату у нехилых размеров и разглядеть много интересного. Добротную мебель в антикварном стиле, шикарный кроваво-алый ковер, темные стены, вычурные светильники и... его. Алекс Волков сидел за письменным столом и изучал какую-то внушительных размеров княженцию соотечественник выглядел настолько серьезным, что губы опять в улыбке дрогнули, на сей раз триумфальной. Отдельным поводом улыбнуться стало полное отсутствие какой-либо защиты на окнах. Кто-то настолько самонадеян, что никаких нападений не ждет? Ну-ну. Моя крошечная армия начала просачиваться сквозь тончайшие щели. Затем, Рассредоточилась, дабы лишнего внимания некроманским свечениям не привлекать, и бесшумно поскакала к врагу. Еще несколько минут, и картинка, которую транслировали зомби, исчезла. Вместо нее пришли ощущения. Меня было много, и я как бы ползла по Алексу. Причем ползла очень осторожно, чтобы враг точно не заметил. Когда зомби-бойцы замерли, Заняв нужные позиции по всему телу, я глубоко вдохнула и выдохнула. Кто-кто самый крутой в этой академии, а? Блохи атаковали все вместе разом. Результат такого нападения был предсказуем. В ночной тишине раздался оглушительный вопль. И пусть я этого вопля ждала, но все равно подпрыгнула, а заодно и связь со своими бойцами потеряла». Только где-то на подсознательном уровне осталось понимание. Насекомые еще живы и будут кусать до победного. А я... Я стряхнула остатки магии и, ухватив базилию за руку, помчала их к западному крыло. Просто слишком хорошо знала, что Волков тот еще псих и в случае поимки не только поцеловать, но и прибить может. А новоявленной некромантке «Дико хотелось жить. Базилии, судя по скорости передвижения, тоже».